Глава 32. Адель не стала собирать вещи и завтракать. Гнало желание оказаться в одиночестве и выплакаться. Смотреть на идиллию троицы не хотелось, Лиза решила ее победить. Обломится, она знает, каким образом воздействовать на мужа. Давид однолюб и даже если испытывает что-то к рыжей красотке, быстро остынет. Оброс с жирком спокойной жизни, привык к покладистой жене и спокойствию в семье. Получи эмоциональную встряску. Она расцеловала детей, понимая, что им лучше находиться в доме под надежной охраной. «Мамочка, ты на работу?» — копия папы смотрела прямо в душу. Адель сжала губы, боясь расплакаться, дыхательная гимнастика, и лишь потом смогла заговорить. «Да, маленький, еду в командировку на несколько дней, но буду звонить вам». Она прижала заревевшую Варю, чувствующую, что мама что-то скрывает. «Солнышко, соскучиться не успеешь, как я вернусь». Аделина расцеловала любимые мордочки и быстрым шагом вышла из дома. Пока не сломалась и не осталась с детьми. При всем желании не могла позволить себе сдаться. Ради них прежде всего. Она выбрала красный Мерседес. хотелось всему миру кинуть вызов. Успела добраться до ворот, когда столкнулась с Давидом. Он, раскинув руки, преградил путь. Пришлось притормозить. Она, заблокировав дверь и опустила стекло. «Отойди!» Голосом, не терпящим возражения. Давид видел решимость в карамельных глазах. Такой жесткой жена была разве что в долгие месяцы амнезии. «Ты с ума сошла?» Он нахмурил лоб, жалея, что получилось грубо. «Скорее ты!» Она выдула ноздри. «Слышать, а тем более слушать меня не хочешь!» Адель с трудом сдерживала слезы, выговаривая, что накипела. «Я дышать не могу рядом с сучкой, положившей на тебя глаз. Не хочу делать вид, что ничего не замечаю. Не стану терпеть ее под дверьми нашей спальни». Он стукнул ладонями по капоту, шаг за шагом отступая к воротам. «Это даже не паранойя, смахивает на шизофрению!» Пальцы, сжатые в кулаки, желваки на скулах, испепеляющий взгляд. «Где моя умная, рассудительная Адель?» Она видела, как хочется мужу вытащить ее из машины, взвалить на плечо и утащить в дом. Но он чувствовал, в этот раз получит реакцию, с которой не сможет справиться. «Закончилось!» Нервные пальцы сжимали руль. Пухлые губы скривились, выкатывая ультиматум. «Пришла пора выбирать, я или она?» Ответ был совсем не тот, что ожидала. «О чем ты говоришь?» Широкие брови сошлись у переносицы в одну линию. «Какой выбор? Ты моя жена!» Адель знала, что он хочет сказать короткими предложениями. Понимала, что стоит за его злостью, но от этого не становилось легче. Сердце стучало на батом. Изменять можно не только физически. «Но не раба!» «Я не обязана терпеть твою гостью. Нужны понты щедрого, надежного мужика вперед, но без меня». Она рычала, не останавливая машину, та потихоньку двигалась. «Задержишь силой? Пожалеешь, я никогда тебя не прощу». «Сергей, может...» Адель чуть не закричала. «Хватит! Не уводи разговор в сторону. Не надо валить все на племянника, не из-за него я сбегаю». Он отвел взгляд, но вместо решения убрать Лизу из дома, предложил. «Может, полетишь вертолетом?» Она категорично мотнула головой, с ужасом понимая, что он выбрал вместо семьи рыжую стерву. Спорить не было сил. Полное опустошение в душе. За взрывом эмоций накатывала волна безразличия. Раз так решил, пусть будет как будет. Адель устало пробормотала. «Все равно до места придется добираться на машине. Возьми с собой ребят, иначе не выпущу». Она усмехнулась. Умиляла его забота. «Еще бы предложил посидеть на дорожку и взять откупных денег». «Жизнь не заканчивалась здесь и сейчас. Гордо вскинутая голова, прямая спина. Она способна о себе позаботиться. Меня встретят на въезде в Москву. Не хочу оголять дом». Рычание. «Я сказал». Пришлось подчиниться. Здоровый амбал плюхнулся на сиденье рядом. Из гаража выкатились два джипа сопровождения. Все, как было много лет назад. Теперь передвигаться только эскортом с охраной. Давид смотрел вслед уезжающей жене, скрежеща зубами в бессилии. Такую Адель невозможно принудить, ее прошлый срыв до сих пор хорошо помнил. Он сцепил ладони на затылке, провожая красную точку глазами. Не сумел убедить. Всего несколько дней, и вопрос с Сергеем будет закрыт, а пока Лиза должна оставаться на виду. Он набрал ночь беза. «Все, как ты говорил. Она едет в московскую квартиру, встречай. И помни, о чем мы говорили». Адель летела вперед, наплевав на скоростной режим. Обида давила. Сердце стонало от жалости к себе и волнения за детей. А еще очень хотелось, чтобы Лиза попыталась залезть к Давиду в трусы прямо сейчас и была вышвырнута из особняка. Этот раунд рыжая выиграла, и за воротами оказалась она сама. Она скосила глаза, даже поплакать нельзя рядом с нудящим пассажиром. «Адель Викторовна, сбавьте скорость». Он протянул руку к рулю, но одернул, столкнувшись с бешеным взглядом дикой кошки. «Вы не по корту несетесь, а по трассе». Было промямлено на автомате. Тигрица обнажила клыки, прижав в ярости ноздри. «Иди в жопу!» Понимая, зачем муж засунул его в последний момент. «Мог поехать в машине сопровождения!» Адель вырулила на прямой участок, умело выстраиваясь в бесконечный поток автомобилей. «Я не самоубийца, не бойся! Еще раз вякнешь и выскочишь на ходу!» Она успокоилась в пробке на въезде в Москву. Пар выпущен. Нужно строить детальный план возвращения Давида в единоличное пользование. Необходимо нечто неординарное, если даже ночной секс не перетянул его на светлую сторону. Еще пара джипов, по фарами, влилась в эскорт. Адель фыркнула, прикидывая, сколько людей в каждой машине. «Ну и кто из нас параноик?» Она входила в квартиру с неприятным ощущением в душе. Уехала от одной змеи, чтобы попасть в мерцающий след другой. Тревога с ощущением, что за тобой следят, не покидали с Кутузовского проспекта. Она долго стояла на пороге, принюхиваясь, на подсознательном уровне, ожидая услышать запах ночных цветов. Несколько неуверенных шагов с мыслью бросить все и умчаться в отель. Она распустила волосы, помотав головой. Тонкие пальцы массировали виски. «Давид хочет вернуть прежнюю Адель? Это невозможно». «Та милая женушка никогда не стала бы стрелять в человека, а сейчас... Струсит? Бояться кандидаток в любовницы мужа? Так недолго сломаться?» «Вот уж хрен!» – она усмехнулась на недоумение в карих глазах телохранителя. «Еще немного и начнет думать вслух, пообщаться с психологом все же придется». «Предупреди, ребят. Я в душ и едем в клинику». Басая Адель с намотанным на голову полотенцем разгуливала по кухне, В шкафах давно пора обновить бакалею, в холодильнике почти девственная чистота, займется всем позже. Чашка ароматного чая с мелиссой согрела продрогшую душу. Перекусить можно по дороге. Она бросила взгляд на смартфон, пришло СМС с неопределенного номера «Короткое люблю». Худышка хмыкнула, наивный подкат, Давид решил подлизаться таким образом, она не девочка, словами не купишь. «Адель Викторовна, вы записаны сегодня на прием к трем специалистам, помимо психолога, отменять?» Медсестра в голубом костюме и такого же цвета глазами растерянно хлопала ресницами. Она покачала головой, не сдержав улыбку. Давид всегда и все успевал. «Нет, раз я здесь ничего отменять не станем, даже анализы сдам. Оформляйте полный осмотр». Все равно заняться пока не решила, чем, почему не здоровьем. В кабинете гинеколога встретила медсестра. «Проходите в смотровую, раздевайтесь, Эдуард Семенович сейчас подойдет». Адель не спеша сбросила одежду или в удобное кресло. Она слышала быстрые шаги к двери и щелчок замка. Молодцы, все ушли, хорошо работают. Сказанное вслух не осталось без ответа. Мужской сиплый голос простуженного человека. Не все. Я здесь сейчас осмотрю, но сначала ответьте на пару вопросов. Что вы тут делаете? Голос другого мужчины и быстрые шаги бегства. Шутники. Темноволосый невысокий врач средних лет зашел в смотровую. «Здравствуйте, Адель Викторовна. Мне сказали, вы задерживаете Что-то случилось?» Он досадливо отмахнулся. «Нет, доставку привезли сюда вместо дома. День шуток, похоже. Ходил, разбирался». Адель приподнялась на локтях. «А что за мужчина сейчас со мной говорил?» Доктор отвечал совершенно спокойно. «Новый врач. Кабинет перепутал».